Глава 5 Мы минули столовую, где я жестом позвал за собой Урхов, и прошли на капитанский мостик. «Прошу рассаживайтесь, дамы и господа», произнес я, отлично зная, что синхропереводчик однозначно подберет близкие по смыслу слова, несмотря на чисто человеческое использование данных терминов по отношению к мужчинам и женщинам. Да, придется еще потерпеть и попользоваться местным техническим достижением, пока не усвоится языковая база знаний, что дело одного-двух дней. «Лумы, мы можем позвать сюда Мурлайна?» Садясь в капитанское кресло, спросил я Яунэнью. «Конечно!» В правом углу монитора появилось изображение каюты, где сейчас находился спящий или дремлющий кот и иконка связи. «Спустись, пожалуйста, на капитанский мостик». — негромко произнес я. И стоило только в помещении раздаться моему голосу, казалось бы, идущему сразу отовсюду. Как спящий на кровати Мурлайн мгновенно открыл глаза. — Зачем? — недовольно пробурчал кот, даже и не подумав подняться с кровати. — Нам всем требуется принять совместное решение в связи с некоторыми изменениями в моих планах. — Планы, планы. Если мы сию секунду не отправляемся к Истарам, то я пас. — огрызнулся Мурлайн. — И хватит за мной подсматривать! — Лумы, вырубая связи за запри каюту! — скривился я от наглости, что так и сквозило в тоне кота. — В бездну его! — Что ты решил с ним делать? — насторожился нынью, явно с радостью готова исполнить любой мой приказ так или иначе касаемый Мурлайна. — Вот это мы сейчас и узнаем! — Тем более все слышали его речи, судя по выражению лица Брана, тот хоть прямо сейчас готов придушить Мурлайна собственными руками. Но прежде... — Гайлар, позволь представить тебе Вайлу и Брана. — Вайла — дочь майора Дейрила Делфрокса. — А Бран... Я запнулся, поняв, что так и не выяснил, чем тот занимался в прошлой жизни. — Я бывший военный, — отозвался Урх. А как-то безразлично кивнул, все еще погруженный в свои размышления. Но, впрочем, и Вайла с браном особого внимания к нему тоже не проявили. Их больше интересовало, зачем я всех собрал на мостике. «Ладно, Гайлар просто все еще не отошел от шока», — привлек я внимание Урхов. «Дадим ему немного времени прийти в себя, но ну а пока поговорим о самом главном, что я хочу вам сказать». «Итак, во-первых, я не буду связываться с Орденом Истаров, так как мы вообще остаемся в системе. Во-вторых, вы согласны стать членами моей команды?» «Конечно, капитан!» Радостно улыбнулся Бран, вставая с кресла и подходя к Вайле, что согласно кивнула, подтверждая слова соплеменника. Урх наклонился и крепко обнял девушку, положив голову ей на плечо. «Неужели между ними возникло нечто большее?» «Быстро они, однако». Хотя, если нравятся друг другу, то что медлить-то? Молодцы. Вот только время поддаться чувствам они нашли, на ну уж совсем не подходящее. Ну да ладно, не мне их судить. «Мы, если честно, вообще не горим желанием вступать в орден», — высказалась Вайла. «Брану это в принципе не нужно, а насчет меня то было желание отца, не мое. Мне-то это зачем?» «И правильно», — поддержал Вайлу Бран, не побоявшись поцеловать девушку. Тут, кстати, мое сердце слегка ёкнуло, правда от зависти. У меня просто физически не было времени расслабиться и завязать хоть какие-то отношения с женщинами в новой для себя части галактики. Да и воспоминания, пусть и навеянные древними, плотно кружились вокруг погибшей от рук вугзлада Флерии, вызывая лишь грусть и яростное желание мести. «Ну, тогда я могу честно признаться», произнес я уже вслух, «я не истар». — Мало того, сидящий напротив вас алеринец, бывший мастер ордена в бегах и изгой родной империи. — А я тебе говорил, что Сергей какой-то странный, — тихо прошептал на ухо девушке Бран, но, заметив мой суровый взгляд, кашлянул и уже в полный голос произнес. — Так это, капитан, я, в общем-то, с самого начала вас в этом подозревать начал. Сразу после того, как на корабле оказался. — Интересно, почему? — прищурился я. «Ну вы же не альринец, верно?» — задал встречный вопрос Урх. «Вот же гений дедукции на мою голову. Шерлок Холмс галактического масштаба. Да, я не альринец. Я вообще не из этой части галактики». «Вот!» — довольный собой бран поднял вверх выставленный из сжатого кулака указательный палец. «Говорю же, я ни разу не слышал о столь странных альринцах». «А я немало раз повидал за время сотни другой военных конфликтов в самых разных странах». «В самых разных странах?» — зацепился я за слова Брана. «А можно поподробнее про твою специализацию?» «Диверсионно-разведывательная группа А4Б2, старший лейтенант запаса, Бран Алисаур», — официально представился мне Урх. «Империя Залим-Али!» «Ого!» — искренне удивился я. «И как же ты умудрился оказаться в Даркхане, в этой грёбаной дыре?» «Семьи у меня никогда не было, родителей я не знал», грустно вздохнув, начал Бран издалека. «Я, по сути, никто. Урх без рода и племени. Рос в государственном интернате под эгидой военных. Затем специализированная школа. Университет внешней разведки. Первые конфликты. После третьего получил офицерское звание». И так, в общем-то, полжизни и мотала меня по мирам во имя интересов империи. Пока в итоге не получил серьезное ранение, разом став инвалидом. Не буду рассказывать, как это произошло в деталях, но если вкратце группу раскрыли, и нам срочно пришлось уходить. Вот только до корабля прикрытия добрались лишь двое из нашей группы. Я и наш связист, что и дотащил мою бессознательную тушку, за что ему отдельное спасибо. А по прибытии в центр – лечение, расследование, И, в общем, меня, по сути, выбросили на улицу с копеечной пенсией и без средств к существованию, как отработанный материал. Но жить как-то надо, и я решил перебраться в Даркхан, где заработать денег намного проще, чем в сердце империи. «Сколько же тебе лет, Бран, если не секрет?» — решил уточнить я, глядя на вполне молодо выглядящего Урха. «Впрочем, и то, что он инвалид, на первый взгляд, тоже не скажешь». 32 «Считай, четверть жизни уже прожил», — пожал тот плечами. Нэнью тут же уточнил, что средний срок жизни урхов в сто двадцать лет, а совершеннолетие наступает в семнадцать. «И я так понимаю, про то, что у тебя есть псеотические способности, ты узнал уже здесь, верно?» «Да, капитан», — подтвердил Урх. «Тут довольно интересная история получилась. Жить же как-то надо ведь, верно? Да и здоровье поправить хотелось». Он расстегнул комбез и показал три длинных шрама в левой части груди, а затем, покрутив левой же рукой в воздухе, пояснил. «У меня два искусственных органа и бионическая рука, на вид неотличимая от нормальной. И если без руки еще можно как-то существовать, то без имплантов я бы не протянул и пары десятков лет». Так что здесь мне пришлось быстро найти хорошую высокооплачиваемую работу, чтобы для начала хотя бы не загнуться от частых приступов боли, а местным кланам всегда требовались лазутчики и диверсанты. Опыта у меня было не занимать, так что, пробив по мне всю доступную информацию, клан Изару без лишних вопросов принял на работу опытного по их меркам специалиста. А там и вопрос с лечением помогли решить. Но не только обучением мне приходилось заниматься. После моего полного восстановления клан, ничуть не стесняясь, привлекал меня к своим закулисным конфликтам в одном из которых я и раскрыл свои дремлющие до поры до времени возможности, сам при этом немало этому удивившись. Ну а дальше? Ты уже в курсе, что отношение к псионикам в зале Мали особое?» Выделил он последние слова с плохо скрываемой ненавистью и презрением. «Это еще в центральных системах, будучи высокопоставленным разумным или его родственником, можно как-то обойти данную проблему» а на окраинах нашей жизни не стоят и десятка майралов». «И, несмотря на все это, ты решительно согласен стать членом моей команды?» — удивленно спросил я. «А почему нет, Сергей? Что ты так удивляешься?» — усмехнулся Бран. «А Лерит...» — чуть было не оговорился он, но тут же поправился. «То есть человек ты ответственный. Своих в беде не бросаешь. Умен, смел, рискован, но расчетлив». Да и как ты сам сказал, не из нашего рукава, и плевать тебе на все местные дрязги. Мало того, а что я еще умею, кроме как воевать? А тебе, судя по всему, моя помощь пригодится, ведь так? По глазам вижу, что да. Ты явно что-то задумал. Да, коротко ответил я. Поэтому и не тороплюсь покидать эту систему, хотя мог бы попробовать, и уверен с большой долей вероятности, что у меня бы это без проблем получилось. Не стал я скрывать свои, или точнее Нэнью, возможности. «Вайла, кстати, тоже не так проста, как кажется», — хитро улыбнулся Бран. «Недаром она дочь потомственного военного, чей род живет в Даркхане вот уже третье поколение». «Лума, это он о чем?» «Решил уточнить я у Нэнью. Он сейчас постоянно следит за всеми, кто на Альгаре находится». «Она техник». Отец не хотел, чтобы дочь шла по его стопам и готовил из нее пусть специалиста, но за части гражданской направленностью. Хотя стреляет она ничуть не хуже тебя, если верить ее же словам, когда она с Браном в каюте ворковала. «А раньше что не рассказал?» — недовольно заметил я. «Ты занят был. И черт подереветь не поспоришь?» «Гайлар, а ты что скажешь?» Заметив, что леденец пришел в себя и внимательно прислушивался к разговору, спросил я у него. «А куда я денусь, Сергей?» — неопределенно пожал плечами кронпринц. «Но ты ведь не только для этого меня сюда привел, верно? Ты хотел узнать, что же такого заставило меня сбежать из Ордена и старов Вот только готов ли ты это услышать? И не сомневаешься ли в своих новых друзьях?» Бран было дёрнулся, желая пояснить наглому Альринсу, что он зря сомневается в их преданности, но Вайла его вовремя остановила. Не сомневаюсь, покачал я головой жестом прося Урхов не вмешиваться. Тогда слушай и не говори потом, что я тебя не предупреждал. Все началось